Глубокой ночью он стоял у окна своей комнаты, той, в которой всегда ночевал в доме Иверзневых, смотрел на непроглядную темноту осенней ночи. Невидимый дождь шуршал в саду. Страшно болела голова, от усталости ломило всё тело, но уснуть закатов не смог, как ни старался. И бе так 2 часа, прокрутившись в постели, в конце концов встал и оделся. Перед глазами мелькали, как в детском калейдоскопе, осколки минувшего дня: вынос гроба, дорога под серенким дождём до кладбища, поминки в доме, широкие столы, рисовая кутья с изюминами глазками, множество каких-то незнакомых старух и монашек, бледные лица родни. Всё это прыгало и металось перед глазами в сумятице и беспорядке, не давая успокоиться. и преступно, упорно шевелилась в глубине сознания мысль о десяти тысячах. Огромен был соблазн все же попросить денег у Саши, но Никита отчетливо понимал, что не сможет сделать это, ведь тогда пришлось бы рассказать обо всем. Разве сумел бы он сознаться, что даже не удосужился прочесть письмо о болезни Марьи Андреевны, поскольку был чересчур занят цыганкой из ярмарочного хора? что приехал к Иверзневым исключительно в надежде найти денег. Боже, какой позор, как стыдно, лучше смерть. Да, смерть. Один миг боли и всё. Какое счастье! Снова с облегчением подумал Никита. Всё кончится. Его тоже вынесут в чёрном ящике. Рыдать над ним, правда, будет некому, но ведь он этого и не увидит, не почувствует. машинально он провёл руками по карманам в поисках папирос, но там ничего не оказалось. Нахмурившись, нетита начал вспоминать, где мог оставить портсигар. После помина, когда прочие приглашённые разошлись, он ещё долго разговаривал с братьями Иверзневыми, и все вместе они надымили так, что прибежавшая Вера объявила, что дым уже сочится из окон. Портсигар, скорее всего, остался там, в гостиной, на круглом столе. Взглянув на часы и увидев, что уже 3 часа ночи, Никита заколебался. Стоит ли идти по скрипучим полам за папиросами через весь дом? Но курить хотелось смертельно, и он, помедлив, всё же осторожно вышел за дверь. В гостиной было темно. Никита растерянно осмотрелся, жалея, что не прихватил свечи из своей комнаты. Затем решился искать на ощупь, неуверенно сделал несколько шагов к столу. и замер, внезапно почувствовав, что в гостиной кроме него кто-то есть. «Кто здесь?» — тихо спросил он. Послышался короткий вздох. «Это я, Никита, я, Вера!» Отдёрнулась штора, слабый свет ущербной луны проник в комнату, и Никита увидел Веру, сидящую за столом. Она была всё в том же глухом чёрном платье, но шарфа на голове уже не было. Волосы, полураспустившиеся косой, лежали на спине. На Никиту Вера посмотрела прямо, спокойно, без всякого удивления спросила. «Вам тоже не спится?» Он кивнул, молча сел за стол напротив нее. Вера придвинула к нему его портсигар. «Курите! Вам же хочется, верно? Меня не беспокоит это. Насколько вам, мужчинам, право проще? Закурил или выпил вина, и уж легче становится». Надобно, видимо, и мне научиться. Никита закурил, продолжая смотреть на освещённую лунным светом Веру. Впервые за весь сегодняшний день он мог как следует разглядеть её после того, как они не виделись 3 года. Он даже не смог бы с уверенностью сказать, что Вера стала красивее. Напротив, она выглядела похудевшей, осунувшейся, под скулами запали тёмные прогалины, глубокие тени легли у глаз, делая её старше своих лет. Но глаза, тёмные, большие, живые, остались прежними и смотрели на Никиту так же внимательно и изучающе. Вот мы и осиротели все, медленно сказала она. Смешно, но я до последнего надеялась. Доктор уж предупредил, чтобы я была готова, что сделать ничего невозможно. А я всё ждала не вес чего, чуда какого-то. Скоротечная чехотка, всего неделю в постели и всё. Всё. И это маменька, которая дня в своей жизни не проболела, которая любые невзгоды переносила на ногах. У неё ведь любимая была фраза насчёт того, что и похондрии, и хвори Весима дорогое удовольствие, и она себе его позволить не может. Боже мой, боже мой. Вера осторожно перебила её Никита, почувствовав, что девушка вот-вот разрыдается. Скажите, отчего вы здесь? Я, разумеется, не имею никакого права спрашивать, но Мишель писал мне, что вы гувернантка у Таневицких уже несколько лет. Отчего вы оставили своих подопечных? Что-то произошло? Вера молчала так долго, что Никита окончательно уверился в своей бестактности и уже готов был просить прощения, когда она, глубоко вздохнув и отвернувшись к окну, тихо сказала: "Как странно, Никита. Меня ведь никто об этом ещё не спрашивал, кроме маменьки, разумеется. Она-то всё знала. Я не могла от неё скрыть, хотя если бы только было возможно Братья так убиты горем, что им слава богу и в голову не пришло спросить, а что я собственно делаю дома уже месяц? А вы? Вы не успели приехать и сразу же. Никита растерянно молчал. Вера, повернувшись некоторое время рассматривала его в упор тёмными, болезненно блестящими глазами, затем как-то разом сникнув, опустив голову на руки, глухо сказала: "Как она была права". Мама, как права, и как это ужасно, то, что она была права. Нет выхода, нет надежды, ничего нельзя сделать. Вера, так не бывает, как можно твёрже сказал Никита, желая и не решаясь отвести эти тонкие рути от лица, прикоснуться к этим горько упавшим худеньким плечам. Надежда есть всегда, если вы не одни. А вы не одни. Да, все мы сиротели. Марья Андреевна нет больше с нами. Но у вас есть братья, их жёны, которые любят вас. Я наконец, сказав это, не кто-то почувствовал, как кровь приливает к лицу, но Вера не подняла головы, и он продолжал. Все вместе мы справимся с любой напастью. Вы полагаете, сказала она. Поверьте, я тоже думала так. С самого детства самонадеянно полагала, что сильна, умна и справлюсь с чем угодно, была бы только воля и ясный разум. И вот, сижу здесь и тресусь при мысли о том, что вскоре всё будет известно братьям. О чём же? Расскажите мне, Вера, пожалуйста. Она не ответила, но это молчание неожиданно придало закату уверенности. Вера, я готов дать вам слово, что никогда и никому не обмолвлюсь о вашей тайне и не предприму никаких действий без вашего дозволения. Клянусь честью. Никита, Никита, что вы себе вообразили? Вера подняла голову и опешивший закатов увидел, что она улыбается. Петя как-то писал мне, что в провинции совершенно невозможно достать хороших книг, и он пробавляется исключительно французскими романами. «Вы, видимо, тоже в них ищете спасение». «Мне повезло больше», — буркнул слегка уязвленный Закатов. «У одного из моих полковых знакомых прекрасная библиотека». «Тем лучше для вас», — уже без улыбки сказала Вера. «Вы говорите о тайне? Никакой тайны нет. Обычная житейская зауряднейшая мерзость. Просто горько расставаться с утраченными иллюзиями и с книжными мечтами». Но видимо, рано или поздно нужно. Вера встала, прошлась по тёмной комнате, остановилась на миг возле окна и Никита увидел, что Вера снова плачет. Простите, Никита, не обращайте внимания, мне трудно сегодня держать себя в руках, сдавленно сказала она, отворачиваясь. Закатов встал, двумя широкими шагами пересёк комнату и уже ничего не боясь, крепко взял Веру за руку. Она изумлённо посмотрела на него снизу вверх, но не двинулась с места. "Вера, расскажите мне обо всём", снова попросил Некита, глядя в её полные слёз глаза. "Вы дорогие, вы близки мне. Ваша семья и моя семья также другой, как вы знаете, у меня не было никогда. И коли уж так вышло, что я первым догадался о вашей о том, что у вас несчастье, Расскажите мне о нём, иначе я сойду с ума от беспокойства, не смогу выполнять в полку свои обязанности, и бог знает, чем это может кончиться. Кто вас обидел, Вера? Клянусь, ни Саша, ни Петя, ни Мишка ничего от меня не узнают, если вы этого не захотите. Я действительно не хочу нитита, ни сводя с него глаз, прошептала она. Но поверьте, не потому, что мне есть чего стыдиться, я ни в чём не виновата. Разве что в бесконечной своей глупости и самонадеянности, но ведь глупость не грех, а несчастье, как народ говорит. Вы не сколько не глупы. Спасибо, но тем хуже. Вздохнув, Вера мягко отстранила Никиту, вернулась к столу, села и долго молчала, глядя в тёмное окно. Молчала Никита. В голове его вихрем проносились мысли о Кате, о 10.000, о револьвере на дне сокваяжа. Он подумал, что если бы не смерть матери, не собственная беда, Вера непременно догадалась бы обо всём, а так, а так она ничего не узнает. И не поймёт даже, что её письмо о болезни Марии Андреевны до сих пор лежит нераспечатанное в номере плохой гостиницы в Серпухове, и что сюда он приехал с мыслью о деньгах, про которые теперь ни за что не осмелится заговорить. Но Вера вдруг повернулась к нему, положила ладонь на его рукав. Тёмные глаза уже сухие и почти спокойные заглянули в его лицо, и больше нитита ни о чём не мог думать. Права была мама, глупый, своенной характер, глухо выговорила она. Вы ведь знаете, я всю жизнь мечтала о независимости. Так хотелось жить своими силами, своим умом, и я наивно полагала, что сумею. Ведь мы выросли отнюдь не в роскоши. Я могу довольствоваться малым. Могу годами носить одно платье, и меня это нисколько не мучает, а ведь множество женщин, вовсе не дурных, не испорченных, все силы теряют от того, что им не на что купить обновку. Я не хвастаюсь, это не моя заслуга, таково ж я уродилась. Вспомните, я с семнадцати лет по урокам бегала, вздохнуть было некогда. Тогда, видимо, и возомнила о себе, ведь деньги зарабатывала хорошие, такая помощь маменьке была, что она и Миши давать, и Пете посылать умудрялась, ведь Саша к тому времени уже женился, дети пошли, он не мог всем нам помогать, как прежде. Я тогда и решила, что за вздор, что женщина должна вечно зависеть от мужских прихотей. Замуж к чему? Позволить издеваться над собой человеку, который, возможно, в 10 раз глупее и спорчнее меня, вы могли бы связать свою жизнь с достойным человеком, осторожно сказал Никита. Все же нехи достойны. Откуда потом берутся изверги мужья? скуп улыбнулась девушка. Нет уж, Никита, не уговаривайте. Я теперь понимаю, именно поэтому не нужно давать женщине образование, не нужно развивать её. Когда она сможет с ясным умом осмотреться вокруг себя, то сразу начинает видеть подлинную цену мужчинам. А если при этом она может ещё и сама обеспечивать себя, муж ей становится не нужен ни для чего. Таким образом, женское образование напрямую приводит к прекращению рода человеческого на земле. Видите, как просто. Действительно, с натяжкой улыбнулся не Тита, но может быть, не все мужчины так плохи. «Как же ваши братья?» «Да, пожалуй, мои братья, и еще разве что вы!» Вера вздохнула, горько улыбнулась, посмотрела Закатову прямо в глаза. «Но поскольку ни за кого из вас я выйти замуж не могу, лучше будет все оставить как есть. Ступайте спать, Никита, день был тяжкий, и мне пора тоже». Закатов не двинулся с места, стоял как громом пораженный. Я ведь люблю её, я всегда её любил, с какой-то ошеломляющей ясностью вдруг понял он, чувствуя, как поднимается в груди горячая волна, не дающая вздохнуть. Каким-то дальним, ненужным воспоминанием в мелькнуло в памяти ночь в холодном гостиничном номере, лихорадочно блестящие глаза цыганки, случайно вернувшейся в его жизнь, её бессвязные прирывистые шёпот, её слёзы, лживые. Как далеко теперь было это, каким пустым казалось. А сейчас в сию секунду перед ним стоит Вера. Ещё миг, и она уйдёт из его жизни, не обернувшись. И нити до понял, что если он не удержит её, не скажет того, что нужно было сказать ещё несколько лет назад, он не простит себе этого до конца своих дней. Вы не можете выйти за меня замуж, хрипло спросил он, делая шаг к Вере. Но от чего же Она обернулась к нему, несколько мгновений смотрела в упор изумлённо, затем пожала плечами и вдруг улыбнулась. Как от чего? Никита, какой же вы смешной, право. Да от того, что вы меня не любите, чего же проще? Я люблю вас, почти уже вырвалось у него, уже дрогнули губы, готовясь выпустить три простых слова, но пелена, накрывшая его горячим счастьем ещё мгновение назад, Уже спала. Словно очнувшись от детского радужного сна, Никита со всей тяжелой бесповоротностью вспомнил причину, по которой он оказался здесь. Безвозвратно пропавшие десять тысяч казенных денег, денег которых ему негде взять, не у кого занять, нечем восполнить. рассказать сейчас обо всём вере, признаться, что действительно не может жениться на ней, поскольку впереди у него выстрел в голову или если не хватит духу арестанские роты, но как чёрт возьми, как говорить об этом? мелькнуло вдруг дикое желание упасть ей в ноги, покаяться во всём, как на духу, покрыть поцелуем эти тонкие руки, сказать, что готов жизнь отдать за то, чтобы быть рядом с ней. И Никита даже засмеялся, вообразив в себе всё это. «Нет, чёрт возьми, нет! Рассказать обо всём этой измученной, больной от горя девочке, о деньгах, о Катьке, о том, что должен застрелиться и сделать после этого предложение руки и сердца, сердце, которое через несколько часов должно быть пробито. О, французские романы, где вы?» «Никита, что с вами?» Испуганно спросила Вера, касаясь его руки: "Что вы только что сказали? Причём тут французские романы? Посмотрите на меня, Никита, милый, ради бога, посмотрите на меня". "Прощайте, Вера", хрипло, едва сдерживая всё ещё душивший его странный смех, сказал Закатов. Повернулся и неловко задев плечом дверной косяк, вышел вон. Через час он был уже на почтовой станции.